Разница мы не ограничивались только конкретным постановлением. А извлекали уроки для общей работы, для разработки обобщённых выводов по общепартийным вопросам, для выработки соответствующих директив ЦК. Связь с национальными республиками и регионами образования СССР В исторических решениях 10-го и 11-го съездов партии по-марксистски, по-ленински учтены изменения в исторических условиях, перехода от гражданской войны к мирному строительству и сделаны соответствующие выводы о партийном и советском строительстве на основе развития внутрипартийной и рабочей демократии и усилений связи между ЦК и местами и мест с центром. Съезд указали на опасности и трудности, стоящие перед партией, и потребовали от всех местных партийных организаций крепить единство партии, очищать её ряды, бороться с упадническими настроениями, с капитулянтами и укреплять идейно и организационно партию и её местные организации. Центральный комитет РКПБ после 11-го съезда сосредоточил особое внимание и усилие на организации систематической и более глубокой связи и руководстве окраинными организациями, в особенности партийными организациями национальных областей и республик. Конечно, ЦК и до 11-го съезда занимался ими. Товарищ Ленин сам уделял им свое внимание и заботу. Занимался ими его ближайший помощник, народный комиссар по национальным делам, член политбюро товарищ Сталин, а также после 10-го съезда и секретарь ЦК товарищ Молотов. Я хорошо знаю по работе в Туркестане, какую партийную, политико-экономическую, военную и организационную помощь оказывали ЦК и лично товарищ Ленин, большие кам рабочим революционным трудящимся массам и органам советской власти туркстанской советской республики в их самоотверженной героической борьбе за самосуществование и становление советской власти с ликвидацией блокады туркстана ЦК РКПБ совнарком республики Ленин усилили свою помощь туркстанской республике в успешном завершении военной победы, преодолении хозяйственной разрухи, голода и сплочений народов и наций Туркестана вокруг партии. Однако трудности, голод и разруху не так легко было ликвидировать, прежде всего потому, что военное сопротивление остатков Колчаковско-Дуговской белогвардейщины продолжалось. Агенты и военная помощь иностранных империалистов под domain кулацких байских феодальной контрреволюционной националистических сил против советской власти, организовывая бандитские выступления, в особенности басмачество, в 1920 году центр английской империалистической разведки и военных сил стал в Бухаре с реакционным миром во главе. Свергнутый своим революционным народом эмир и его приспешники под руководством агентов империализма организовали новые басмаческие банды в Восточной Бухаре и оживили, активизировали басмачество в Фергане и других районах Туркестана. Басмачи захватывали районы Железнодорожные станции, предприятия, селок и шлаки, разрушая их и грабя население не только русское, но и своих национальностей. Они убивали партийно-советских работников, рабочих и их семьи. С басмачами вели борьбу не только красные войска, но и отряды самого коренного населения, особенно рабочих, ядром которых были коммунисты и комсомольцы выезжая на места, как член Туркбюро ЦК РКП(б) и член ИРВн Совета Туркестанского фронта, я видел, как героически боролись лучшие сыны народа, рабочего класса и нашей великой партии.